678 ГУРУ Когда человек излагает самые прекрасные и возвышенные мысли, постарайтесь выяснить, как он прилагает в жизни то, о чем говорит. В самых мелких подробностях поведения появляется характер человека. Будь очень внимательны и именно к мелочам, и тогда за набором пушистых изречений выглянет истинно ли говорящего.